Глава сороковая. Нильс Велинг прыгнул в машину. Взвизгнули шины, машина рванула с места. Лаура поехала за ним на некотором отдалении. Куда он так спешит? Несколько минут назад Лаура сообщила ему о смерти трёх его подопечных и о похищении ещё одной. И ему не пришло в голову ничего умнее, кроме как бесцельно носиться по городу? Или он спешит к своему адвокату? Но с тем же успехом Веллинг мог бы ему позвонить? Или он поехал к Еве Хэнкстенберг? Лаура должна была выяснить, что происходит. Она держалась строго за его машиной, чтобы не потерять её в плотном потоке. Велинг обогнал БМВ. Водитель возмущённо просигналил. Когда Лаура попыталась повторить манёвр, водитель БМВ перекрыл ей дорогу. «Дьявол!» — выругалась Лаура и затормозила. Веллинг вырвался вперёд и повернул на следующем перекрёстке. Теперь он мог уйти от неё. Лаура крутанула руль вправо. Машина позади неё заморгала фарами, но Лауре было не до неё. Она протиснулась в узкую брешь и снова взяла влево, чтобы обогнать ненавистный БМВ. Водитель поддал было газу, но затем притормозил, опасаясь столкновения — Лаура вырвалась вперёд и попыталась отыскать взглядом серебристую машину. За эти секунды Велинг оторвался бы метров на 300-400, не больше. Лаура обошла ещё несколько машин по левому ряду. Далеко впереди светофор переключился на зелёный. Рядом с ним Лаура увидела машину Велинга. Он стартовал как в гонке. Лаура утопила педаль газа в пол и вновь оказалась у него на хвосте. Это был округ Шарлоттенбург, и чем дальше они ехали, тем сильнее у Лауры нарастал пульс. Когда же Велинг после перекрестка повернул налево, у нее вовсе перехватило дыхание. Нильс съехал в направлении больницы. Лаура последовала за ним, сбросила скорость и медленно проехала поворот. Велинг повернул на парковку и остановился примерно в 50 метрах от больницы. Затем выскочил из машины и побежал к отделению неотложной помощи. Лаура, припарковавшись на противоположной стороне парковки, распахнула дверцу и бросилась было следом, но в последний момент передумала. В отделении Нильс Велинг сразу заметил бы её. Лаура этого не хотела, поскольку тогда не узнала бы, что он задумывал. Велинга не стоило недооценивать. Лаура решила ждать. Рано или поздно он должен вернуться к машине. Она воспользовалась передышкой и позвонила Максу. «Я ещё разговариваю с Дмитрием. У тебя что-то важное?» — спросил Макс. В трубке фоном раздавался мужской голос. «Прошу прощения», — произнёс Макс куда-то в сторону и снова в трубку. «Что там у тебя?» Лаура рассказала ему, что произошло. Он выслушал, не перебивая. «Мне приехать?» У Слацкого есть алиби от владельца бара и двух его друзей. Он готов к содействию, но понятия не имеет, кто мог похитить и убить Паулу. Остальные жертвы ему незнакомы. Да и в целом известие повергло его в шок. Ему можно верить. А почему он заявил об исчезновении Паулы лишь через неделю? Он должен был заметить, что она так и не попала к сестре. Он не особо ладит с её сестрой и узнал обо всём только через четыре дня — когда не смог дозвониться до Паулы. А сестра привыкла, что Паула то появлялась, то пропадала. В общем, поначалу Сладский пытался разыскать её сам и только через три дня обратился в полицию. «Отличный друг, нечего сказать», — ответила Лаура. «Лучше выезжай поскорее. Велинг как раз выходит. Всё, не могу говорить». Велинг появился не один. С ним под руку шла блондинка с длинными волосами — Лаура никогда прежде её не видела. Она сфотографировала обоих. Было в этой сцене что-то странное. Велинг обхватил блондинку за талию. Он скорее тащил её за собой, в то время как женщина, по всей видимости, пыталась сопротивляться. Или он просто придерживал её? Лаура неуверенно наблюдала. Вот женщина остановилась и показала на живот. Велинг замотал головой, схватил её за руку и потянул с такой силой, что женщина едва не упала. Лаура ничего не понимала. Виллинг усадил блондинку на пассажирское сиденье, захлопнул дверцу и сел за руль. Машина вновь рванула с места. Впрочем, на этот раз он поехал чуть медленнее. Лаура поехала следом и снова позвонила Максу. Он забрал женщину из отделения неотложной помощи, и, судя по всему, силой усадил её в машину. Я еду за ним. «Хорошо. Скажи, когда поймёшь, куда он едет. Я уже в пути». Лаура надеялась, что Велинг, если он и есть преступник, поедет в своё укрытие. Но вскоре стало понятно, что он возвращается в свою студию. На красном светофоре Лаура написала Максу, что приезжать нет необходимости. И всё-таки она продолжала преследование, поскольку не питала к Велингу ни малейшего доверия. Когда они подъехали к студии, Лаура припарковалась так, чтобы Велинг её не заметил, затем, укрывшись за углом, стала наблюдать. Блондинка вышла из машины. Поначалу она спокойно шагала рядом с Нильсом, но внезапно подняла крик. Велинг схватил её за руку и потащил к дверям. Женщина явно не желала идти. Но Велинг буквально затолкал ее внутрь и захлопнула за собой дверь. Лаура бросилась следом за ними. Утянула на себя дверь, но та оказалась запертой. Лаура в недоумении несколько раз подергала ручку, но тщетно. Изнутри доносились возбужденные голоса. Лаура постучала в дверь. Гер Веллинг, откройте! Но ее окрик потонул в хаосе голосов. О том, чтобы вышибить дверь, нечего было и думать. Поэтому Лаура достала из кармана отмычку и вставила в замок. Тейлор показывала ей, как это делается. Лаура проворачивала металлический стержень до тех пор, пока не почувствовала сопротивления, после чего с силой надавила. Она повторила этот приём ещё несколько раз, и замок наконец-то поддался. Крики внутри давно стихли. Сара на своём привычном месте за стойкой не оказалась. Все двери были закрыты. Лаура прислушалась. В студии царила гнетущая тишина. Лаура слышала лишь, как гулко колотится сердце в груди. Она бросилась к залу, где до этого разговаривала с Виллингом. Там никого не было. Лаура распахнула следующую дверь. Тоже никого. Тогда она перешла к двери в конце коридора. Открыла её... И замерла. На мгновение у неё перехватило дыхание. На неё уставились три пары глаз. Лаура всё ещё держалась за дверную ручку и тщетно пыталась осознать зрелище, которое предстало её взору. Она ожидала увидеть нечто совершенно иное, лежащую на полу женщину. Нильса Веллинга, нависшего над ней. Угрозу жизни. Но ничего такого не происходило. Блондинка сидела на коврике, рядом с ней пристроилась Сара, а перед ними — Нильс Веллинг. И все трое недоуменно смотрели на Лауру. «Что вы здесь делаете?» — спросила она растерянно. Велинг приподнял брови. «Скорее, что вы делаете здесь? Мы закрыты. Как вы попали внутрь?» Лаура медленно вдохнула и выдохнула. Должно быть, она чрезмерно увлеклась, и совершенно неверно оценила ситуацию. «Я увидела, как вы привезли сюда эту женщину, очевидно, против её воли», — ответила Лаура, глядя при этом на блондинку. Та, в свою очередь, таращилась на неё. «Потому что сначала она не хотела слушать», — раздражённо ответил Веллинг. «Муж избил её так, что ей пришлось обратиться за помощью в больницу. Оттуда она позвонила мне и попросила о помощи» поэтому я забрал её. Но она вдруг захотела обратно к мужу, и я не мог этого допустить. Да, возможно, я был грубоват, но в тот момент не видел иного способа образумить её». Блондинка торопливо закивала. «Нильс не причинял мне вреда», — заверила она ангельским голоском. «Но очень мило, что вы беспокоитесь», и улыбнулась обезоруживающей улыбкой. Никогда ещё Лаура не чувствовала себя так неловко. Она чувствовала, что её начинает подташнивать. «Могу я поговорить с вами с глаза на глаз?» — попросила Лаура. Блондинка неуверенно посмотрела на Велинга, тот кивнул. Женщина встала и направилась к двери. Лаура провела её в холл и подыскала место, где им никто не мог помешать. «У вас в самом деле всё в порядке». — спросила она, внимательно глядя на женщину. — Да. Нильс пытался помочь и только. Такой он человек. Мы можем звонить ему в любое время. — Как ваше имя? — Линда Кауфман. — Линда, не позволяйте так обращаться с собой. Если Гер Веллинг привёз вас сюда против воли, это повод заявить на него в полицию. Лаура видела по глазам Линды, что она так никогда не поступит. Как с Велингом, так, вероятно, и с мужем. Лаура тихо вздохнула. Что же не так с этими женщинами? Почему они позволяют подобным людям помыкать собой? Как я уже сказала, он хотел помочь? Я бы хотела вернуться к Манфреду, но Нильс прав, это было бы глупо. Она снова обворожительно улыбнулась. Я могла бы обеспечить вам место в женском центре, разумеется, анонимно. Никто вас не нашёл бы, и вы могли бы начать новую жизнь. Линда пожала плечами. Я там уже была. Манфред разыскал меня через мою маму, и вот мы оказались снова вместе. Я просто не в силах от него избавиться, поэтому я здесь, с Нильсом. Он помогает мне справиться с ситуацией. Лаура сунула ей в руку свою визитку. Звоните, если потребуется помощь. Линда кончиками пальцев взяла визитку и положила в задний карман. Вероятно, карточка пролежит там до следующей стирки, после чего станет нечитаемой. Лауре хотелось как следует растормошить Линду, но это не имело смысла. Да и вообще следовало сосредоточиться на поисках Евы Хэнгстенберг. Лаура проводила Линду обратно в зал и обратилась к Веллингу. «Похоже, всё в порядке. Хорошего вам дня». Она двинулась к выходу, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. Лицо её пылало жарче лавы. «Постойте!» — окликнул её Велинг, когда Лаура была уже у двери. Она неслышно простонала и обернулась. «Я сожалею, если был немного груб с Линдой. Я лишь пытался помочь», — сказал Велинг и протянул руку. Лаура невольно шагнула назад. «Лучше расскажите ей всё как есть. Как вы с ней обошлись, не укладывается ни в какие рамки. Надеюсь, вы это понимаете?» Веллинг пожал плечами. «Если я ещё что-то могу сделать для вас, просто скажите. Эти известия повергли меня в шок. Обычно я в состоянии совладать с собой. Но когда Линда захотела вернуться к мужу, на меня что-то нашло» позвоните, если что-нибудь вспомните. Лаура развернулась и на пути к машине несколько раз глубоко вздохнула.